Глава четвертая. Кандидат на столетний возраст. В детстве он получал награды в школе своего родного города Мулена, а раз ему даже возложил на голову венок сам герцог ниверне, которого он называл герцогом Невером. Ни конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни восстановление бурбонов, ничто не могло изгладить из его памяти это достопамятное событие. Герцог Невер – был в его глазах одним из самых великих представителей века. «Какой очаровательный вельможа!» — говорил он. И как к нему шла его голубая орденская лента. По мнению Жиль-Нормана, Екатерина II искупила свое преступление, раздел Польши, тем, что купила у Бестужева за три тысячи рублей секрет приготовления золотого эликсира. Вспоминая об этом, Жиль-Норман воодушевлялся. «Золотой эликсир!» — восклицал он. Тинктура Бестужева и капли генерала Ламота продавались в XVIII веке по Луидору за полунции. Это было чудесное лекарство против несчастной любви и великое целебное средство против Венеры. Людовик XV послал 200 флаконов этого эликсира папе. Он страшно рассердился бы и вышел из себя, если бы стали уверять, что золотой эликсир не что иное, как хлористое железо. Жельнорман обожал Бурбонов. 1789 год внушал ему ужас и отвращение. Он очень любил рассказывать, как ему удалось спастись во время террора и сколько ума и присутствия духа нужно было ему, чтобы избежать казни. Если какой-нибудь молодой человек осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в страшный гнев и чуть не падал в обморок от раздражения. Иногда, намекая на свои 90 лет, Он говорил, «Надеюсь, что мне не приведется пережить дважды 1793 год». Порой он объявлял, что рассчитывает прожить до ста лет.